мейсон рассмеялся и ответил, — Никогда не позволяйте сержанту полиции объяснять вам, что такое закон. Это прерогатива адвоката. Я бы никогда не просил сделать вас то, что незаконно. — Ну, у меня гора с плеч свалилась. Я был обеспокоен не за себя, а за элен Забудьте об этом, — посоветовал мейсон Между прочим, я хотел бы приобрести еще такие ножи. — Еще это Сколько?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 А если я увижу его, то тоже не стану упоминать, что говорил о нем с вами. Так будет лучше со всех сторон. Можете позвонить ему и сказать, что я прошу полдюжины идентичных ножей. Ну, я должен идти. Надеюсь, что не очень оторвал вас отдел? Вовсе нет. А это не будет слишком обременительным достать столько ножей? Конечно, нет. Они пожали руки, и Мэйсон вышел.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 Он расколол Пизли насчет ножа. — Вот как? — И что же? — рассказал Пизли ему, выложил все, как есть. — Да, но откуда узнал об этом сержант Голкомп? Вот вопрос. — Это то, что я хотел бы выяснить. Эдна Хаммер определенно не могла сказать ему. — Да, это кажется маловероятным, — согласился Мэйсон. — В связи с этим вас ожидают неприятности, шеф? — Не знаю, не знаю. — Сделаю все, что смогу, чтобы выкрутиться. Для этого хочу окончательно запутать дело. — Каким образом? — Заказал еще полдюжины таких же столовых ножей. — А как там у тебя развиваются события? — Все идет прекрасно. — Встретила с этой женщиной. — Да, примила, поговорили. — Несколько формально, но примила. Вы же знаете, в мягкой лапке прячутся острые гоготки. — Отлично! — одобрил он. — Мужчину еще не встретила? — Нет, но собираюсь. — Продолжай. — В том же духе. — напутствовал Нейсон. — Я тебе позвоню, если подвернется что-нибудь новенькое. Глава девятнадцатая Секретарь суда привел присяжных к присяге. Судья Маркхем, изощренный знаток человеческой натуры, занял свое место за массивным столом из красного дерева.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 Напротив, за столом защиты, в одиночестве сидел Питер Кент, бледный, осунувшийся, и нервно сжимал и разжимал сплетенные пальцы. Немного поодли от него, Люсил Мейз взирала на происходящее настраженными глазами. Время от времени она пыталась ободряюще улыбаться петру Кенту, хотя улыбки получались натянутыми и жалкими. Судья Марк Хэм произнес, — Разрешите поздравить стороны с удачным выбором присяжных.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 13 числа этого месяца обвиняемый Питер Кент находился в своей резиденции в Голливуде. Помимо слуг в доме были Эдна Хаммер, племянница, Ф. Л. Рив, сводный брат, Джон Дункан, адвокат из Чикаго, Фрэнк Б. Мэддокс, деловой компаньон обвиняемого, и Эллен Уоррингтон, секретарша петра Канта. Мы намерены доказать, что утром 14 обвиняемый проник в спальню фл Риза и нанес ему смертельный удар ножом. Мы намерены также доказать, что фл Л. Риз без ведома обвиняемого обменялся спальнями с Фрэнком Б. Мэддексом, что обвиняемый испытывал вражду к Мэддексу, находясь под впечатлением, неважно, обоснованным или нет, что Мэддекс обманывает его и пытается отстранить отдел. Можно считать вполне доказанным, что покойный скончался от колотой раны, нанесенной разделочным ножом приблизительно в три часа утра. Смерть наступила мгновенно. Мы намерены доказать, что в три часа утра Питер Кент, обвиняемый с этим самым разделочным ножом в руке, крадучись босиком пересекал патио, который отделяет крыло, где находится его спальня, от крыла, в котором располагается спальня Фрэнка Б. Мэддокса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 Перри Мейсон медленно поднял свое место и заявил: "Ваша честь, я возражаю против упоминания того, что имело место загадочное совершение преступлений. Также возражаю против попытки обвинения предвосхитить линию нашей защиты и настаиваю, чтобы присяжным указали не принимать к сведению его утверждения. Заявления обвинителя должным образом обоснованы", произнес Бергер так как доказывают наличие обвиняемого тяги к убийству уже тогда год назад. Как и то, что он знал об этом и не предпринял никаких попыток излечиться от своих опасных привычек, которые проявлялись у него в состоянии лаотизма. Что же касается линии защиты, то я сужу ней по тому, как задавались вопросы присяжным.